Мурасаки Сикибу Повесть о Гэнзи. Перевод с японского Татьяны Львовны соколовой Делюсиной. По заказу отдела культуры Japan Foundation. Читает Елена Полонецкая. Повесть о Гэнзи. Эпоха. Текст Татьяны Львовны соколовой Делюсиной. «Эпохи и поколения человеческие должны сменяться и исчезать. От них остаются лишь миниатюрные отражения, заключенные в рамки слова, которые и плывут по потоку вечности, словно цветы лотоса, говоря нам, что все эти поколения таких же людей, как и мы, только одетых иначе, действительно жили». Ханс Кристиан Андерсон. Муза Нового века. Повесть о Гинзе. С первых же страниц этой удивительной книги читатель переносится в своеобразный, незнакомый ему мир, далекий не только потому, что события, разворачивающиеся перед ним, происходят в Японии, стране, до которой и в наши дни путь не близок, но еще и потому, что события эти удалены от него почти на 10 веков. Эпоха Хэйян – время расцвета японской культуры, до сих пор привлекающая к себе благоговейное внимание потомков. Предшествующие эпохи лишь готовили ее пышное цветение, на всех последующих лежит отблеск ее величия. Культура Хэйян, связанная с творческой активностью узкого круга столичной аристократии, стала выражением национального гения японского народа, утверждением тех общенациональных традиций, которые, уходя корнями в глубокую древность, легли в основу всего развития японской культуры. В эту эпоху завершается процесс переосмысления старых традиций, связанных с Китаем, и происходит становление национальных форм во всех областях духовной жизни и, прежде всего, в искусстве, музыке, живописи, каллиграфии вершина своего звучания достигает национальная поэзия. И что еще знаменательнее, возникает, и за сравнительно короткий промежуток времени поднимается на поразительную высоту японская проза, высшим достижением которой становится повесть о Гэнзи, произведение, поистине не имеющее аналогов в мировой литературе. Начало эпохи Хэйян относят к 794 году, когда в провинции Ямасира завершилось строительство новой столицы, получившей имя «Столица мира и спокойствия» — Хэйян. Построенная по образцу китайской Чан-Ани, она располагалась в живописной долине, большим преимуществом которой был мягкий климат с ярко выраженным чередованием времен года. С востока и запада долину омывали реки Камо и Кацура — Удобный речной путь связывал столицу с оживленной морской бухтой Нанива. На востоке простиралось красивейшее озеро Бива, мимо него пролегали дороги и восточные провинции. Природой, созданной горной крепостью, назвал эту местность император Камму 737-806 годы, по указу которого и была сюда перенесена столица Изнара. С тех пор название провинции яма стали писать двумя иероглифами «гора» и «крепость». Окруженный рвом и обнесенный высоким земляным валом, город делила на две части, восточную или левую, и западную или правую, широкая Судзаку-Оудзи, буквально «Большая дорога красной птицы», по обочинам которой росли ивы и вишни. Дороги Дзи, пролегавшие с севера на юг, и линии Дзё, пересекавшие столицу в западно-восточном направлении, образовывали в пересечении равные по площади кварталы, мати, примерно по полтора гектара. Усадьба аристократа занимала, как правило, один такой квартал. Простолюдины имели право на одну тридцать вторую его часть. Обширную территорию в северо-восточной части города занимал окруженный стеной большой императорский дворец. В центре его еще за двумя стенами внешний и внутренний, находилась, собственно, высочайшая резиденция, дворцы и павильоны, где жили император и его наложницы. Вокруг располагались здания государственных учреждений, их было больше 70, среди которых основным был комплекс «Тёдоин» или «Хассёин» – обиталище восьми ведомств. К дворцу тяготели усадьбы аристократических семейств – соперничавшие друг с другом роскошью построек и садов. Знатные вельможи селились обычно севернее третьей линии. Аристократическая усадьба состояла из нескольких строений, окруженных глинобитной стеной, под черепичной крышей, с воротами с восточной и западной сторон. В центре располагалось главное здание усадьбы, ориентированное на юг. Крытыми галереями и переходами оно соединялось с флигелями, восточным, западным и северным. От восточного и западного флигелей на юг к пруду шли галереи, завершающиеся павильонами. Павильоном над источником и павильоном для рыбной ловли. На пруду острова с искусственными горками, между островами прихотливые изогнутые мостики, по берегам — группы цветущих деревьев. В пруд стекали ручьи, бегущие по саду между цветами и кустарниками, посаженными по строго обдуманному плану и гармонично дополнявшими друг друга. Лестница в несколько ступеней с южной стороны дома вела на окружавшую дом неширокую крытую галерею, обрамленную перильцами. Галерея отделялась от внутренних помещений деревянными решетками, спускавшимися на ночь и поднимавшимися днем. С восточной и западной сторон Двухстворчатые боковые двери, через которые обычно входили в дом. За решетками в дверных проемах шелковые занавеси. Между галереей и внутренними жилыми помещениями передние покои, узкие проходы, отделенные от внутренней части дома шторами и раздвижными перегородками, оклеенными шелком или бумагой. В передних покоях, отгородившись друг от друга занавесями, жили прислужницы». Границей между передними покоями и галереей служили прямоугольные балки, внизу и вверху соединявшие опорные столбы, на которых стояло здание. Отшлифованные до блеска деревянные полы были засланы циновками. На них лежали плетеные круглые сиденья, стояли низкие скамеечки-подлокотники, лакированные столики, невысокие инкрустированные перламутром шкафчики, в которых хранились музыкальные инструменты, шкатулки с гребнями и прочее. Основное место во внутренних покоях занимал полог, приподнятое над полом и окруженное со всех четырех сторон занавесями место, служившее обычно опочевальней. Хозяин дома чаще всего жил в главном здании. Во флигелях и галереях помещались наложницы, прислуживающие им дамы челить. Павильоны использовались в жаркое время года. Здесь принимали гостей, Угощались вином, музицировали и слагали стихи. Убранство домов отличалось необыкновенной изысканностью. Все, начиная от одежды и кончая утварью, заказывалось у лучших мастеров. Большое значение в интерьере японского дома придавалось ширмам, занавесям, экранам. Их расписывали лучшие художники столицы. Изображения сопровождались каллиграфическими надписями, чаще всего стихами на ту же тему. Живопись, каллиграфия, поэзия, находящиеся в гармоническом единстве, оказывались тесно связанными с повседневным бытом людей. Усадьбы обычно бывали довольно велики, иначе трудно было бы разместить многочисленную челядь. Дома покупались и передавались по наследству. Помимо усадьбы в столице, аристократы владели обширными земельными поместьями, откуда получали определенную часть доходов в виде риса, тканей и прочих натуральных продуктов. Число аристократических семей, приближенных ко двору, было не так уж велико, не более 20. Вокруг них сосредотачивались другие, менее знатные семьи. Существовала и провинциальная аристократия, но положение ее было незавидным хотя нередко и более выгодным материально. Столица считалась единственным местом, достойным благородного человека. Взгляды же столичной аристократии были устремлены на императорский дворец, средоточие культурных ценностей того времени. В конце X века императорский дворец стал центром процветания всех видов искусств. Покои, соперничающих между собой за влияние на императора-наложниц, были украшены произведениями лучших живописцев. Там собирались выдающиеся поэты и музыканты столицы. Добиться высокого положения при дворе — вот цель, к которой стремились все юноши из благородных семейств. Дважды в год проходили церемонии назначения на службу. Весной распределялись должности в провинции, осенью — в столичных государственных учреждениях. Система государственного управления, еще в эпоху нара 645-794 года, заимствованная из Китая, основывалась на строгом иерархическом порядке подчинения младших старшим. Высшим органом власти являлся государственный совет, под началом которого было 8 ведомств, выполнявших различные функции по управлению страной. Защита императорского дворца и столицы находилась в ведении шести отрядов охраны. Кроме того, все влиятельные семейства имели в своем распоряжении вооруженных телохранителей. Иерархическая структура всех ведомств и управлений была определена Кодексом Тайхарю. 701 год. Распределение должностных мест во всех ведомствах, как гражданских, так и военных, было строго регламентировано. Занимаемой должности непременно соответствовал ранг. В свою очередь, от ранга чиновника зависел цвет его одежды, пышность выезда, убранство кареты, высота ворот в усадьбе. Системе управления китайского типа соответствовала и система образования, целиком заимствованная из Китая. Основным учебным заведением для детей знати была палата наук «Дайга Курю находившаяся в непосредственном подчинении у церемониального ведомства Сикибусё и имевшая четыре отделения — китайской классики, истории и словесности, юриспруденции, математики. Помимо Дайгакурё существовала основанная в 828 году Кукаем Кобу Дайси — школа для простолюдинов. Многие влиятельные семейства имели собственные школы. К примеру, мальчики, принадлежавшие к роду Фудзивара, посещали школу Кангакуин. В семьях высших сановников было принято обучать детей дома, приглашая для них учителей из палаты наук. Система образования, как и государственное устройство, базировалась на конфуцианских началах. Юноша из аристократического семейства должен был знать наизусть основные произведения конфуцианских классиков, сочинения китайских историков, Участие в дворцовых церемониях и праздненствах требовало не только прекрасного знания китайской поэзии, но и умения самому слагать стихи на китайском языке. Поэтому мальчики проводили немало времени за изучением образцов китайской классической литературы. Другими аспектами образования юноши-аристократа были каллиграфия, музыка и рисование. Владение японской стихотворной формой «танка» также было необходимо, но в основном в частной жизни. Умение прекрасно слагать китайские стихи и искусно записывать их, играть на нескольких инструментах, духовых и струнных, самому расписать ширму или веер в китайском или японском стиле, таковы были необходимые условия для продвижения по служебной лестнице. Уже с малых лет мальчиков приводили во дворец, чтобы, выполняя различные мелкие поручения, они постепенно приобщались к придворной службе и усваивали правила этикета. В жизни двора большое место занимали устраиваемые по разным поводам церемонии и празднества. К ним готовились задолго и тщательно. Шили праздничные одежды, подбирали свиту, украшали кареты. Особенно почетным считалось непосредственное участие в церемонии, в роли распорядителя, исполнителя ритуальных танцев или музыканта. Этой чести удостаивались лишь избранные. Помимо обычных годовых праздников, пышными церемониями отмечались также отдельные события в жизни двора. Посещение императором дома экс-императора или регента, возвращение императрицы во дворец из родительского дома, выезд на соколиную охоту и прочее. Во дворце и в домах вельмож часто устраивались поэтические турниры, проводились различные игры, состязания. Многие игры были заимствованы из Китая и требовали знания китайской классической поэзии. Помимо участия в общих для всех праздниках и церемониях, человеку предписано было соблюдать обряды, связанные с определенными этапами его собственной жизни, наиболее значительные из которых также выливались в великолепные празднества с многочисленными гостями, музыкой, состязаниями поэтов и прочее. Женщины, в отличие от мужчин, были удалены от непосредственного участия в общественной жизни, хотя нередко от них многое в этой части зависело, и их сношения с внешним миром были крайне ограничены. Хэйянская женщина, принадлежавшая, разумеется, к родовитому семейству, почти никому не показывалась. Только очень немногие, самые близкие из ее прислужниц, имели право непосредственно общаться со своей госпожой. Помимо занавеси и шторм, отделявших внутренние покои от других помещений, помимо ширмы и экранов, ее скрывал от чужих взглядов стоящий непосредственно перед ней переносной занавес — китё, несколько соединенных между собой шелковых полотнищ со шнурами, свисающих с укрепленной на небольшой подставке горизонтальной перекладины. Женщина не только почти никогда не покидала своего дома, но и внутри его мало передвигалась. Самое большое, что ей позволялось — подойти к нижней балке, отделявшей передние покои от окружавшей дом галереи, и под прикрытием занавеса или экрана полюбоваться садом. Выезжать из дома разрешалось лишь в исключительных случаях, либо в дни самых значительных празднеств, либо, если возникала необходимость, совершить паломничество в тот или иной храм. Подобные выезды обставлялись чрезвычайно торжественно. Женщина выезжала в роскошной карете – В сопровождении Большой Свиты. С самого раннего детства девочку готовили к будущей брачной жизни, рассчитывая, что ей удастся вступить в такой брачный союз, который, против положение семейства, явится залогом дальнейшего его процветания. Счастливыми считались семейства, имевшие много дочерей. Дочь при благоприятном стечении обстоятельств можно было пристроить наложницей к государю. И если ей удалось бы снискать благосклонность или тем паче стать матерью наследника, положение семейства оказывалось упроченным. Поэтому рождение девочки было большой радостью, и воспитанию ее уделялось особенное внимание. За исключением китайских наук, она должна была усвоить все, что знал мужчина. Девушка из благородного семейства превосходно играла на Кото, японской цитре, Рисовала, красиво писала и, конечно, не только знала наизусть лучшие образцы японской поэзии, но и сама умела складывать приличествующие случаю стихи. Классические японские пятистишие Вака играли немаловажную роль в жизни женщины, являясь своеобразным посредником между ней и внешним миром. Не имея возможности видеть женщину, мужчина судил о ней по искусству слагать стихи и по красоте почерка. Недаром в эпоху хайян самыми совершенными красавицами считались прославленные поэтессы. Вообще, внешность женщины как таковая почти ни на одном этапе любовных отношений не имела особого значения. На первых порах воображение мужчины воспламенялось изящной скорописью писем, утонченными стихами, намекающими на самые возвышенные чувства, а при более близком знакомстве — Тихими звуками струм, случайно донесшимися до слуха откуда-то из внутренних покоев, или, как предел возможного, вдруг мелькнувшими сквозь занавеси или щели в ширме волнами черных волос и краешком платья. Подглядывание каймами, буквально взгляд сквозь щели изгороди, одна из первых стадий сближения. Подглядывать можно было с улицы, если ты не имел доступа в дом, или из сада, если ты был в близких отношениях с хозяином. Поскольку во внутренних помещениях царил обычно тусклый полумрак, и чаще всего они были закрыты внешними занавесями, увидеть удавалось лишь смутные очертания фигуры, да и то в лучшем случае. Если у мужчины возникало желание добиться большего, он стремился завязать знакомство с кем-нибудь из прислужниц девушки — которые, как правило, выступали в роли посредниц между своей госпожой и внешним миром. Часто именно от них зависел выбор мужа. Заручившись поддержкой кого-нибудь из прислужниц, мужчина передавал своей избраннице письмо. Письма поклонников обсуждались родственниками девушки и прислуживающими ей дамами. Наиболее достойному посылалось ответное письмо, причем на первых порах переписку брала на себя какая-нибудь дама. Некоторое время продолжался обмен письмами, и если ни одна из сторон не начинала испытывать разочарование, делался следующий шаг к сближению. А именно, мужчина наносил первый визит своей избраннице. Несколько раз он посещал ее дом, переговариваясь с ней через прислужницу. Затем, после обмена новыми письмами, получал возможность беседовать непосредственно с предметом своей страсти через занавес. Мужчина, как правило, сидел на галерее, а женщину сажали за опущенными занавесями, которым представляли еще и переносной занавес. При заключении брака мужчина проводил в доме женщины три ночи подряд, причем, возвращаясь в свой дом затемно, обязательно отправлял возлюбленные гонца с письмом. Не получить утром после ночного свидания письма — неслыханный позор для женщины. Через три дня после совершения определенных обрядов родственники жены устраивали пиршество — на котором происходило оглашение брака. «Токуро-Араваси» — буквально «обнаружение места», после чего он считался официальным, и муж мог открыто посещать дом жены в любое время. Как правило, женщина не переезжала в дом мужа, а оставалась в родительском доме. Лишь в исключительных случаях супруги поселялись вместе. В эпоху Хэйян было распространено многобрачие, и мужчина посещал дома разных женщин — одни из которых были открыто признаны, как его жены, другие считались тайными возлюбленными. Замкнутость столичной аристократии обусловила распространенность брачных союзов между близкими родственниками, что, в свою очередь, эту замкнутость усиливало. Брак не считался чем-то постоянным, мог легко разрываться, и долговечность его в первую очередь зависела от достоинств женщины, от ее умения сохранять привязанность мужа. Умение это в немалой степени определялось ее воспитанием, поэтому к воспитанию девиц с благородных семейств относились с большим вниманием. С малолетства девочка была окружена специально подобранными дамами, которые развивали в ней навыки, необходимые для благородной особы. Как уже говорилось, основными предметами обучения были музыка, каллиграфия, поэзия, живопись. Кроме того, девочку учили подбирать одежды по цвету, и составлять ароматы — искусство, которое в эпоху Хэйян стало занимать довольно большое место в быту высшей знати. И, разумеется, самым главным было умение быстро и красиво написать письмо, выбрав для этой цели наиболее подходящую по цвету бумагу и сочинив пятистишее так, чтобы оно как нельзя лучше отвечало случаю. Эталоном поэзии к концу X века стала антология Кокин-Вакасю собрание старых и новых песен «Ямато» начала X века. Ее надо было не только знать наизусть, но и уметь использовать сложившиеся в ней поэтические образы в своих собственных стихотворениях. Китайской литературы женщина могла и не знать, излишняя осведомленность в этой области производила скорее невыгодное впечатление. Исключения составляли императрицы, но и они предпочитали заниматься изучением китайской литературы тайна. Если мужчины писали иероглифами, причем чаще всего по-китайски, только в любовной переписке они пользовались японской слоговой азбукой «кана», то женщины, наоборот, писали исключительно по-японски, употребление ими иероглифов почиталось дурным тоном. Специального религиозного образования аристократы не получали. Углубленное изучение философско-религиозных трактатов — как китайских, так и японских, было уделом монахов. Остальным достаточно было знаний чисто практических, связанных с проведением тех или иных обрядов и служб. Тем не менее, роль буддийских идей в формировании мировоззрения человека той эпохи была весьма велика. Конец X века ознаменовался усилением двух направлений в буддизме. Тендай, основоположником которого в Японии стал монах Сайтё, иначе Дэнгё Дайси, 767-822 годы, и Сингон, главой которого был Кукай, Кобо Дайси, 774-835 годы. В основе учения Тэндай, «Опора неба», лежала идея двойственной сущности Будды, который, с одной стороны, является собой некое истинное вечное начало, с другой находит конкретное воплощение в реально существующем мире. Цель человека — открыть в себе истинное. Были разработаны сложные практические приемы, ведущие к обретению истинного знания и достижению состояния Будды. Учение Тендай в том виде, в котором оно существовало в X веке, делало акцент на возможности достижения состояния Будды именно в этой жизни, как воздаяние за добрые дела. Монахи, словно бодхисаттвы в мире живущие, призваны были не столько молиться о будущем, сколько удовлетворять повседневные потребности людей. Они исцеляли недуги, улучшали погодные условия, изгоняли злых духов. Соответственно, была разработана обрядовая практика для самых различных случаев. Обрядовая сторона учения Тэндай была во многом заимствована из арсенала учения Сингон, «Истинные слова», выдвинувшего на первый план разработку сложной мистическо-заклинательной системы призванные облегчить человеку путь к достижению единства с Буддой. Великое солнце – Дайнити, санскрит Махавайрачана, проявляющегося во всех видах земного существования. Целью ритуала в Сингон было пробуждение в теле, речи и мыслях каждого человека тела, речи и мысли великого Будды Дайнити. К началу XI века разницу между этими двумя направлениями в проведении служб уловить было довольно трудно. Сложности великолепия обрядов, изысканная красота специально для них предназначенной утвари вполне отвечали эстетическим устремлениям хайянской аристократии. Каждое семейство имело своих монахов, которые призывались в дом, когда того требовали обстоятельства. Монастырям, которых немало было в окрестностях столицы, приносились роскошные дары, живописные и скульптурные изображения Будд и Бодхисаттв, утварь, заказанная у лучших мастеров, свитки с буддийскими текстами, переписанными лучшими каллиграфами столицы. Посещения храмов превращались в пышные церемонии, а по разным поводам устраиваемые молебствия выливались в великолепные праздненства, на которые приглашались лучшие музыканты, танцоры. Такое внимание к внешней стороне ритуалов еще более способствовало развитию всех областей искусства. К концу X века большое влияние приобрело учение о чистой земле (дзё да возникшее в рамках направления тэндай и теоретически обоснованное монахом Гэнсином (942–1017 годы) в трактате «Адзё юсю» (суть перерождений). Учение о чистой земле исходило из отрицания этого мира как мира скверны и обещало индивидуальное спасение в будущем мире, достижимое для всех уповающих на Будду чистой земли, западного рая Амиду, Амитапха, который дал обет не достигать состояния Будды до тех пор, пока все люди в этом мире, живущие на него уповающие, не смогут возродиться в чистой земле. Санскрит Сукхавати. Главным средством достижения спасения считалась молитва к Амиде, обращенная. Она освобождала человека от заблуждений, очищала его язык и сердце и способствовала перерождению в чистой земле. На горе Хие, где располагались основные монастыри последователей учения Тендай, каждый год в течение семи лет, в восьмом месяце, проводились специальные моления Будди-Амиди. Эти службы способствовали распространению учения о чистой земле среди населения. Обобщив систему молитвенных приемов, выработанную ранее приверженцами Будды Амиды, и соединив ее с некоторыми теоретическими взглядами последователей Тендай, Гэнсин разработал основные положения учения о чистой земле и практические приемы, при помощи которых любой человек мог достичь спасения, выдвинув на первый план созерцание и молитву помогающие человеку постепенно постичь подлинный смысл явлений и познать истину как всепроникающую и всеобъемлющую сущность, Гэнсин признавал возможности более простых способов достичь спасения. Людям, не способным обрести истинный взгляд, предлагалось с верой в сердце повторять имя Будды Амиды. К учению о чистой земле привлекало прежде всего то, что с благополучия в настоящем Акцент переносился на благополучие в будущем, в результате чего менялось само ощущение времени. Человек не просто всплывает на мгновение в вечно текущем потоке жизни, а проживает это мгновение, обращенное к другому берегу, чистой земле. Необычайную популярность приобрела идея кармы, связывающая воедино три мира, прошедший, настоящий и будущий. В прошедшем совершенное – отзывается на твоей настоящей судьбе и предопределяет будущее рождение. Если поначалу учение о чистой земле было популярным в среде ученых и аристократов средних слоев, то в XI веке оно стало распространяться и среди высшей знати, причем характерно скорее эстетическое его осмысление, чем философское. Еще одной особенностью религиозной жизни хайянской аристократии было окончательно определившееся к концу X века слияние буддизма с древнейшими японскими верованиями, совокупность которых выражалась понятием «синта» — «путь богов». По древним японским представлениям, человек жил в мире, населенном множеством богов-духов — «ками». Каждое явление, каждый предмет считались результатом действия этих богов — или их материальным воплощением. Каждый род, каждая местность имели своего бога-хранителя. Если непосредственным основоположником императорского рода считался потомок богини солнца Аматерасу, бог Ниниги, то основоположниками всех аристократических родов считались спутники бога Ниниги, вместе с ним спустившиеся на землю. Каждый род имел собственное святилище, где совершались поклонения божественному предку. Умершие также становились духами, которые незримо присутствовали рядом с живыми и влияли на их жизнь. Японские камни ощущались не как нечто сверхъестественное над природой существующее, а как некие активно действующие чувственно воспринимаемые силы, равные человеку. Ритуалы синта были направлены главным образом на то, чтобы заручиться добрым отношением этих сил и избежать их дурного влияния. Распространение буддизма не нанесло ущерба авторитету основных синтоистских святилищ. Вознаменование всех важных событий, вошественный престол нового императора, назначение императрицы, провозглашение наследного принца, в главные святилища Камо и Исе отсылались гонцы с дарами, устраивались торжественные процессии и ритуальные представления. Многие годовые празднества были так или иначе связаны с культом синтаистских богов. Считалось, что основные боги синтаистского пантеона пекутся о насущных нуждах людей и не имеют власти над будущим, что облегчало их включение в буддийскую систему перерождений наравне с прочими смертными, нуждающимися в спасении. Процесс соединения синтаизма с буддизмом начался уже в эпоху Нара, С начала XVIII века к синтаистским святилищам стали пристраиваться помещения для отправления буддийского культа. Японским богам присваивались индексы бодхисаттв, в синтаистских святилищах читались сутры, а в буддийских храмах молились богам-защитникам. Позже богов синтайского культа стали отождествлять с бодхисаттвами. Возникло представление о том, Что Будда Дайнити появился в Японии в образе богини Аматерасу, остальные боги также стали считаться воплощениями разных Буд и Бодхисаттв. Немалую роль в формировании отношений человека с внешним миром играло и учение Аммёдо, тёмного и светлого начал, в основе которого лежала заимствованная из Китая гадательно заклинательная практика сводившие все предметы и явления к определенным сочетаниям пяти стихий «вода», «огонь», «дерево», «металл», «земля» и двух животворных начал «инь» и «ян», взаимодействие и взаимоизменения которых определенным образом влияют на человеческий мир. Роль этого учения в общественной жизни была официально признана уже кодексом Тайхарё, который предусматривал наличие соответствующего управления в ведомстве дворцовых служб. Служители Управления темного и светлого начал непременно участвовали во всех мероприятиях как буддистского, так и синтаистского характера. Посредством хорошо разработанной системы гадательно-заклинательных приемов, построенной как на управлении повседневной жизнью людей, как на реальных знаниях, так и на фантастических представлениях, они управляли повседневной жизнью людей, устанавливая благоприятные и неблагоприятные дни для тех или иных действий, предписывая воздержание или изменение местоположения при недугах, предупреждая о надвигающейся опасности и давая советы, как избежать ее. Обычно человек не предпринимал ни одного сколь-нибудь решительного шага, не обратившись предварительно к гадальщику. Гадальщиков, равно как и монахов, призывали в случае к болезни, для изгнания злых духов, для совершения очистительных обрядов. День, как правило, начинался с того, что обращались к календарю и смотрели, что предписано, какие запреты есть на сегодняшний день и что благоприятно. Если на страну обрушивались стихийные бедствия, император прежде всего призывал к себе гадальщиков и астрологов, и они указывали ему, каким образом можно избежать вредного влияния стихий. Сложное переплетение буддийских идей с народными верованиями и элементами китайских гадательно-магических систем, характерное для эпохи Хейян, легло в основу своеобразного национального мировоззрения и определило особенности дальнейшего развития всех областей духовной жизни страны. В X веке в Японии завершается процесс усвоения и переосмысления материковой культуры и становления на ее основе собственной, японской культуры. Этому в значительной степени способствовала изоляция Японии от материковых влияний, которая началась в самом конце IX века и продолжалась в течение трех столетий. Огражденные от внешних влияний, замкнутые узкими рамками столично-придворного мира, хайянские аристократы, отталкиваясь от многовековых традиций материковой культуры, создали свою неповторимую культуру, ставшую основой для культурного развития будущих поколений. В середине X века достигла расцвета музыка Гагаку, заимствованная еще в эпоху Нара из Китая и Кореи. В условиях изоляции в Японии создавались собственные музыкальные произведения, разумеется, по китайским образцам, и переделывались на свой лад уже имеющиеся. Одновременно увеличился интерес и к национальным музыкальным традициям. К концу X века в среди столичной аристократии получили широкое распространение старинные народные песни. Многие из них подвергались переработке по канонам музыки гагаку и пелись под аккомпанемент кото, бива и флейт. Некоторые мелодии, соединившись с заимствованными, стали исполняться вместе с танцами чужеземного происхождения. Большие изменения произошли в живописи и каллиграфии. В X веке наряду с китайским стилем в живописи «кара-э» возник и постепенно завоевал большую популярность японский стиль «ямато-э». Складывались специфические японские живописные приемы, влияние которых стало ощущаться и в буддийской живописи. Изменился характер буддийской скульптуры. Возникли японские каллиграфические стили — достигшие вершины развития в творчестве «Оно-но-тофу» 894-966 годы, «Фудзивара-юкинари» 972-1027 годы и других. Одним из важнейших достижений эпохи Хэйян можно считать изобретение японского силабического письма «Азбуки Кана», которое сыграло значительную роль в развитии японской литературы. В X веке национальная поэзия почти уравнялась в своем значении с китайской, до того времени доминировавшей во всех областях общественной деятельности. В результате творческих усилий кино Цураюки, 868-945 годы, и других поэтов, японская пятистишая Вака, носившая ранее чисто прикладной бытовой характер, постепенно заняла прочное место в литературном обиходе. В предисловии к антологии Какинвакасю Кино Цураюки, впервые применив законы китайской поэтики к японскому стиху, возвел его в ранг высокого искусства. В императорском дворце проводились состязания поэтов, пишущих вака, создавались многочисленные антологии. С конца X века стали появляться трактаты, посвященные японской поэзии. Одним из первых был «Синсен Дзуйно. Фудзивара Кинто, 966-1041 годы. Формировались и совершенствовались приемы, собственной японской поэтики, происходило становление японских эстетических категорий. Конец X – начало XI веков отмечены возникновением и бурным развитием ведущих жанров японской прозы. Причем, если японская поэзия до некоторой степени уравнялась к тому времени в правах с китайской, в области прозы положение оставалось прежним. Единственно достойным звания высокой литературы считались произведения, написанные на китайском языке. Японская же проза литературой не считалась. Эта периферийность способствовала более свободному развитию прозы. На нее не существовало ограничений, накладываемых на литературное произведение канонами китайской поэтики. Существующая в относительной удаленности от церемониальной стороны дворцовой жизни, японская проза, которой пренебрегала китайски образованная элита, смогла в своих лучших образцах передать тонкий и неповторимый аромат эпохи, достичь вершин чисто японского литературного стиля. Именно в рамках этой прозы происходило становление японского литературного языка. Другая особенность ранней японской прозы Заключалось в том, что она возникла и существовала по преимуществу в женской среде. Ее создавали, переписывали и читали, как правило, женщины. Правда, первый дневник на японском языке «Тоса Ники», дневник из Тоса, 935 год, был написан мужчиной, кино -Юки", и слишком явно соотносился с китайскими образцами того же жанра. Возможно, первоначальные записи были сделаны по-китайски. Но непосредственно за ним последовал дневник Кагоро Никки, дневник Паденки, 974 год, возвестивший наступление эпохи женской прозы. Дневник Паденки, написанный одной из лучших поэтесс X века, известной под именем Матери Арицуна, безыскусное описание обыкновенной женской судьбы, ее радостей и печалей. Одним из способов развлечения, а одновременное воспитание молодых девиц из аристократических семейств было рассматривание свитков с картинками и чтение текстов к ним. Сначала это были картины китайского типа с китайскими же надписями, которые по существу не читались, а пересказывались воспитанницам, прислуживающими дамами. После распространения в живописи японского стиля в женских покоях появились японские картины, С надписями, сделанными «Каной», которые, по всей вероятности, фиксировали пересказы переложения китайских легенд и преданий, прежде делавшиеся устно. Существует предположение, что таким пересказом является датируемая обычно концом 9 века повесть о старике Токутури токутури Моногатари, первоначально написанная на китайском языке. Возможно, именно так и возникали Моногатари, повествования определившие лицо японской прозы эпохи Хэйян. Слово «моногатари» уже само по себе содержит основную характеристику жанра. «Моногатари» — разговор-воспоминания, рассказ о разных предметах, событиях. Для обозначения литературного произведения слово это стало употребляться, по-видимому, в конце X века. Впервые оно появилось в дневнике «Подёнки», а в записках у изголовья — Макурано, но соси», и в «Повести о Гэнзи уже уверенно используются именно в этом значении. Многие японские исследователи, считая все прозаические жанры эпохи Хэйян разновидностями одного жанра моноготари, выделяют, первое, поэтические моноготари, второе, документальные, куда относятся дневники, эссе, путевые заметки, третье, придуманные, Или, собственно, «Моногатари» — сюжетные повести, о которых лишь и будет у нас идти речь далее. Четвертое исторические. И пятое — рассказы-притчи. Таким образом, понятие Многотари становится объединяющим для всей прозы Хэйян. Предполагается, что «Моногатари» возникли из устного рассказа. В женских покоях было немало китайских и японских свитков с картинками и короткими надписями, поясняющими и дополняющими изображения. Как правило, надписи читались прислуживающей дамой, в то время как сама госпожа рассматривала картинки, которыми прежде всего и определялась ценность первых манагатари. В некоторых дошедших до нас списках «Повести о старике Такитори и «Повести о прекрасной Атикубо» «Атикубо, Манаготари» вторая половина X века особо выделены эпизоды, Изображенные на картинках, а в тексте повести о дупле у Цубо Нагатари II половины X века сохранились надписи, которыми сопровождались живописные изображения, иллюстрирующие те или иные эпизоды. От разглядывания свитков или ширм с изображениями и надписями, от бесед вокруг них — один шаг до возникновения прозы Манагатари. К сожалению, из множества моногатарий, популярных в конце X века, до наших дней дошли только три. Повесть о старике Такэтори, повесть о прекрасной Атикубо и повесть о дупле. В повести о старике Такэтори, которую автор повести о Гензе называет прородительницей древних повестей», еще довольно сильно ощущается принадлежность к материковой культуре. Это действительно как бы пересказанное по-японски пересаженная на японскую почву, китайская новелла. В ней соединяются черты сказки и повести. Реальность, хоть и идеализированная, действительных событий сочетается со сказочной природой героини. Короткие, сюжетно законченные новеллы объединены в единое повествование о лунной деве. Еще близка к волшебной сказке повесть о прекрасной Атикубо, первая известная нам повесть изображающие повседневную жизнь хэйянских аристократов. Авторы этих повестей неизвестны, но можно предположить, что это ученые, хорошо знакомые с традициями китайской литературы. К их кругу принадлежал, по-видимому, и автор третьей известной нам повести конца X века — «Повести о дупле», ближе всех подошедшей к так называемой женской прозе XI века. «Повести о дупле» Первое крупное сюжетно-цельное произведение хэйянской прозы. Особняком стоят так называемые поэтические моногатари или уто-моногатари, первые из которых – Исе, хэйтю, Ямата датируются серединой X века. Это более или менее короткие отрывки прозы, обрамляющие пятистишия. Большое влияние на формирование сюжетных моногатари – Оказала документальная проза и прежде всего дневники, ники. Как правило, японские дневники отличались от сюжетной прозы только документальностью материала и реальностью действующих лиц. Дневник далеко не всегда был расположен по дням дневник истоса исключение. Первый женский дневник дневник паденки, показал, что неукоснительное следование китайским традициям вовсе не так уж обязательно что в литературе есть и другие пути. Свобода самовыражения, непосредственность, тонкий психологизм – таков вклад матери Ари Цуна в японскую литературу. В ее дневнике впервые прозвучала трагическая нота, ставшая ведущей в женской прозе XI века. «Сожаление о превратностях женской судьбы, не прочности мира». Продолжение следует...